Ожидание делегации, которая должна сдать ключи от города Наполеону, безнадежно затягивалось. День склонялся к вечеру, и в Москву были неоднократно снаряжены посыльные с гарантиями полнейшей безопасности и заверениями неукоснительного соблюдения протокола для любых представителей московских властей. Но русские на Поклонной горе так и не появились. Окружение императора – наблюдавшая за расхаживающим взад-вперед Наполеоном, строила предположение. Наверняка московский генерал-губернатор не смеет предстать перед императором. Ведь он прежде клялся на всю Россию, что французам в Москве не бывать. Наверняка от стыда сгорает. Вы правы, господа. Им было сказано столько всяческого вздора, что у него наверняка пропал дар речи. Также утверждают, что в последнее время месьера Растопчина то одолевают приступы панического страха, то он погружается в неконтролируемую ярость. Вот и сейчас, напугавшись, спрятался в своей резиденции и в бешенстве грызет локти. Раздался смех, который неожиданно прервал монотонный ритуал Наполеона. Он внезапно остановился и посмотрел на Деивля и нетерпеливо спросил. «Скажите!» «Любезный Лиларон, я сегодня вообще увижу хотя бы одного русского. Или вы по-прежнему посоветуете мне ожидать делегацию от властей и вынос ключей? Тогда будьте любезны уточнить, до какого срока? До полуночи? До следующего утра? Или русские до сих пор так и не поняли, что я уже здесь?» Затем ткнул шпагой в разложенную на дёрне карту Москвы и с раздражением обратился к обелштормейстеру Калинкуру. Мне помнится, генерал, вы страстно заявляли о своем неприязни этой войны и даже о том, что сделали все возможное для ее предотвращения. Наполеон подошел к калинкуру и, задирая подбородок, посмотрел на него из-под нахлобученной, на брови излюбленной двухугольной шляпы. Вот шанс закончить войну. Судьба мира в ваших руках. Доставьте сюда представителей власти, чтобы город был сдан по всем правилам. Еще напишите великому канцлеру в Париж и герцогу Баскана в Вильно, что Москва наша сегодня же. Сир, пока господа Калинкур и Денье занимаются русской делегацией, желайте побеседовать с прелюбезнейшим пленным, задержанным возле Москвы польскими гусарами. Надеюсь, разрядить обстановку вмешался генерал Пьедарю. Дарю. Смею доложить. Попался субъект государственной важности, а с ним обоз медных монет. Вот я и подумал, никак пытался вывести остатки московской казны». Наполеон устало кивнул головой, потребовал походное кресло и, грузно усаживаясь, сказал «Видите, месье Лиларон, в вашем поприще появился достойный конкурент. По-видимому, мой главный интендант вместо доставки хлеба насущного» решил заняться снабжением штаба свежими анекдотами, так что присоединяйтесь, посмотрим, что за русская рыба угодила во французские сети и насколько будет изысканным блюдо, которое нам из нее приготовят. Генерал Дарю махнул перчаткой и конвой подвел к императору полураздетого перепуганного чиновника лет сорока. Тот был напуган до крайности, но стараясь соответствовать собственному чину, его понимании весьма высокому, нелепо изображало из себя лицо, влиятельное и весьма важное. «Вы не находитесь, Сир, действительно характерный представитель русской власти», улыбнулся Дривль, охотно включаясь в игру. Испуг и высокомерие превратили его лицо в некую застывшую маску. Такой привык пороть и охотно подставлять собственную спину. Господин и лакей в одном лице, Оживший персонаж комедии Дель арте Подождите вы, еще не познакомились с его историей? Генерал Дарю с благодарностью посмотрел на секретарь переводчика и, нагнувшись к императору, указал на перепуганного басого чиновника. Перед вами особо, обласканная сразу двумя русскими царями. В самом деле, оживился Наполеон. Затем перевел взгляд на пленного и не без иронии спросил. «Скажите, сударь, в России дела идут столь плохо, что чиновники ходят босиком, а казна империи состоит из-под с медяками?» «Федор Иванович Карберецкий к вашим услугам!» – неожиданно бодро отрапортовал пленный, вытягиваясь по струнке. «Что предстал в ненадлежащем виде, про то у поляков было бы неплохо справиться. А медный обоз предназначался вашему величеству лично от меня знак глубочайшего почтения и сердечной преданности. Наполеон обвел недоуменным взглядом толпившийся возле него генералов и усмехнулся. «Так вы собираетесь сделать мне подношение в медной монете? Помилуйте, я человек не бедный. У меня и во французских, русских ассигнациях приличные суммы имеются». «Не знаю, как с французскими». А вот с ассигнациями русскими некий курьез приключился. На этих словах чиновник вытащил из штанов смятую банкноту и протянул ее императору. «Судите сами!» Наполеон покрутил в руках ассигнацию в 25 рублей и протянул ее секретарю-переводчику. «Месье Дейвель, вы признанный эксперт русской жизни. Как вам нравится эта ассигнация?» Леорон слышал про темную историю, с печатанием фальшивых русских ассигнаций еще в январе 1811 года, знал, что к этому делу были совершенно секретно привлечены несколько лучших граверов и фальшивомонетчиков Франции. Не ускользнули от опытного собирателя секретов и тайные сведения о разных клише, чтобы выявить фальшивки стало сложнее. Дейвлю было также известно, что на всей захваченной территории Расчеты оккупационной армии проводились исключительно фальшивыми ассигнациями. Но, как ни странно, для большинства французского командования это оставалось тайной. Поэтому, осмотрев банкноту с показной придирчивостью и возвращая ассигнацию императору, секретарь-переводчик благоразумно заключил, «Она безупречна, сир! Обладатель таких купюр среди русских является подлинным хозяином на празднике жизни». Потому что здесь все можно купить за деньги Или заполучить через их влияние При этих словах Корбелецкий рассмеялся жиденьким смехом С такими купюрами по тебе тюрьма станет плакать До Сибирь хохотать А разжиться наверняка можно только кандалами Для пояснения причин своего сарказма Корбелецкий хотел подскочить к императору Но конвоир, предугадывая его порыв, тут же приставил штык к животу. «На ошибочки грамматические не извольте ли указать? Буквки-то на ассигнации перепутаны. За такие бумажки никто рассчитываться-то не захочет», с ехицей в голосе обратился Корбелевский к секретарю-переводчику. «А на которых купюрах ошибок не наблюдается, так вместо подписи стоит фоксимелье». «У нас должностные лица не задарма хлебушек на государственной службе кушают, а собственноручно каждую бумажку железистыми чернилами подмахивают. Чернила-то да плывут, доржавчиной да отклевают, а тут глянь, озерная синь». «Так вы утверждаете, что я приказал фальшивые ассигнации напечатать?» – спросил Наполеон, внимательно разглядывая купюру. Э, «Ни в коем разе!» воодушевленно заметил Корбелецкий. «Мало ли кто мог храпечатать. Может, те поляки. Каждый знает, что они полнейшие сволочи. Моими новыми сапогами не побрезгивали, с ног стянули, а взамен ничего не дали. Шинель зеленого сукна отняли. И опять же, взамен только угостили прикладом по физиономии. А мне мерзнуть по табелю о рангах не положено. Я калежский асессор, майор. Имею право на потомственное дворянство. И обращаться ко мне следует». «Ваше высокоблагородие!» «Никак иначе!» «Вот после того, как они меня этак разделали, скажите, каким прохвостом вроде этих поляков так можно фальшивки не печатать?» «Да подлинно предполагаю, что это сейчас эти прохвосты в тайне от вашего величества печатают ассигнации!» Наполеон не мог сдержать смеха и приказал Дарю немедленно выдать пленному генеральские сапоги и шинель. «С поляками, похоже, разобрались!» Однако мне интересны следующие детали. Позвольте узнать о вашем странном подношении в медной монете. Кто на это вас уполномочил? Сам! Сие придумал и воплотил исключительно сам, Но из возникшего в моей душе чувства глубочайшего почтения и сердечной преданности к вашему гению!» Карбелецкий подобострастно посмотрел в глаза Наполеона и отвесил земной поклон. А странного в моем подношении ничего нет. Из-за всего вышесказанного народе с бумажком-то не доверяет, а за медную копеечку и отнесет, и принесет, и молитву прочитает, и в присядку спрячат. Сколько же в обозе денег? возбужденно спросил генерал-интендант, сообразив о настоящей ценности медной казны для расчетов с местным населением. Он еще раньше заметил, что население на оккупационных территориях неохотно торгует на бумажные деньги, предпочитая естественный обмен. Теперь же, с прояснением истории о фальшивых ассигнациях, значимость подлинных монет для налаживания торговли с москвичами становилась невероятно высокой. «Этого никто не знает», – философски отметил Корбелецкий. «А, «Может, полмиллиона рублей, а может, 300 тысяч». «Впрочем, если посчитать, то их со ста тысяч не удивлюсь». «Как же такое может быть?» «Плохо скрывая возмущение, спросил Дарю. «Вы, насколько я понимаю, чиновник Министерства финансов, к тому же присланный из Петербурга со специальным поручением. Как же вам не знать обо всей сумме?» «Знать не знать. Вы бы еще как девица по ромашке погадали». Корбелевский в ответ нагло усмехнулся генерал-интенданту и, смиренно улыбаясь Наполеону, почти пропел. «Не знают ваши генералы-матушки России!» «Кто в казне считает деньги, когда власти из Москвы дают стрякача?» «Золотишко, серебро и чистые ассигнации, понятное дело, прибрали кто надо». «Кому по чину положено?» «Медики приказали солдатам по мешкам лопатами ссыпать, да мне телеги грузить, чтобы я их в Калугу вывез». Сколько таких мешков солдатки припрятали и куда? В России без присмотра и догляда даже святые крадут. А тут солдатня, да не поживиться. Корбелецкий торжествующий посмотрел на опешивших французских генералов и добавил. После выехал я с обозом. Что же, отступает полк, хвастит легий мешок. Идет подвода, деньги льются, словно ода. У шельмецов словно нюх на монету. Мне под суд и в крепость за растрату казны. Увольте. Вот ей поворотил свой медный обоз навстречу своему избавителю. Пусть, думаю, лучше бы Бонапарту достанутся. Ваше величество сможет и оценить, и по достоинству вознаградить мое рвение. Сколько же теперь после грабежа поляков в обозе денег найдется? Про то и предположение строить чистое безрассудство. Торберецкому показалось, что император его вовсе не слушает, размышляет о чем-то своем. И точно, не дав чиновнику договорить, Наполеон прервал его на полусловие. Э, «Так вы утверждаете, что власти спешно покинули город?» «Ссе до одного!» Полагая, что известия по императора, Корбелецкий отрапотовал нарочито торжественно и громко. «Сами сбежали и почти все население селком из города выслали» вчера московский полицмейстер адам фомич брокер со своими архаровцами сновал по городу как угорелый и обещал всех не отбывших из города через три часа после своего визита собственноручно вешать на воротах говорят что не только обещал как после такого моспе не опустить стало быть москва пуста растерянно произнес наполеон город сдавать никому. Карбейлетский в ответ глупо улыбнулся и недоуменно посматривая на опешивших французских генералов, одобрительно подхватил: "Пустая стоит, как матрешка. Но во сядет император в Кремль, так и заполнится, почище любой трои, а благодетельствует своим вниманием, так и народа стянется, что и Помпеям не снилось".